Вдруг отворилась дверь, и вошел ободранный, сморщенный карлик. Он был не больше двух футов ростом. На вид ему казалось лет около сорока. Каждая черта его, каждая линия была до такой степени бесформенна, что нельзя было, указывая пальцем на какую-нибудь отдельную часть его тела, сказать «Вот это явное уродство!» Вся эта маленькая особа представляла из себя воплощенное безобразие, смутное и неопределенное. В лице его и в быстрых маленьких глазках было лисье лукавство, злость и подвижность. В этом комке человеческих отбросов было далекое сходство со мной. Оно смутно проявилось, во всей его фигуре, в лице, даже в платье, в жестах, манерах и позах этого создания. Это был изумительно верный сколок с меня, изысканно мерзкая карикатура на меня в миниатюре. Одна особенность сильно и неприятно поразила меня в нем. Он весь был покрыт, зеленоватую грибную плесенью, вроде той, которая иногда нарастает на оцаревшем хлебе. Вид его вызывал тошноту. Он прошелся по комнате с очень свободным, непринужденным видом и уселся на кукольный стул, не дожидаясь, чтобы его пригласили. Бросил шляпу в пустую корзинку, поднял с полу мою старую гипсовую трубочку, раза два постучал мундштуком о коленку, набил трубку табаком из стоявшей около него табакерки и обратился ко мне тоном дерзкого приказания. «Дай мне спичку!» Я покраснел до корней волос, частью от негодования, но больше потому, что в его поведении было что-то такое, что мне сильно напоминало мое собственное, хотя и в преувеличенном виде — при общении с близкими друзьями. Но никогда-никогда не с чужими, подумал я про себя. Мне хотелось столкнуть пигмея в огонь. Но какое-то неприятное сознание законной и непреложной подчиненности его авторитету заставило меня исполнить его приказание. Он поднес спичку к трубке, раза два созерцательно затянулся и заметил с раздражающей фамильярностью. «Сегодня, кажется, чертовски мерзкая погода!» Я опять покраснел от злости и унижения, так как язык его был опять утрированным отражением моей манеры говорить и даже тон голоса с раздражающей растяжкою слов был совершенно в моем небрежном духе. Для меня нет обиды выше этого насмешливого подражания моей растяжки, недостатку моей речи. Послушай ты, мерзкое животное, не дурно бы тебе обращать побольше внимания на свои манеры. Иначе придется выбросить тебя в окошко. Человечек улыбнулся с злорадным самодовольством и уверенностью. Презрительно пустил в меня несколькими струйками дыма и сказал с еще более искусственной растяжкой. — Потише, потише, не особенно-то задирай нос перед тем, кто лучше тебя.